Глава восьмая. Анна. Комплимент месье Каритоне, однако, не вернул мне хорошего расположения духа. Как же я умудрилась позволить себя втянуть во внутренние разборки этих двух петухов? Но сокрушаться по этому поводу было уже поздно. И я спешным шагом, полностью игнорируя фальшивые улыбки и низкие поклоны, которые сопровождали меня по дороге, вернулась в комнату принца. Так, надо сосредоточиться и определиться с планом дальнейших действий. Одно можно подытожить. Это тело не мое по целому ряду причин, начиная от несвойственных мне реакций и заканчивая тем, что я с легкостью могу сама у себя вызвать рвоту. Даже двумя пальцами пользоваться не пришлось. Это навевало вполне определенные мысли. Непонятно, что именно произошло с хозяйкой этого тела и настоящей главой тайной канцелярии. Но будем надеяться, что она все-таки танцует вместо меня на балу, а не покинула этот мир. А значит, надо выяснить, на каком уровне развития тут находится магия. Есть ли ритуалы перехода из мира в мир или ритуалы перебрасывания душ из одного тела в другое? Что-то подсказывает, что это вполне может оказаться либо незаконно, Либо засекречено. Я вот, например, точно не стала бы разбрасываться подобными сведениями направо и налево. Почему-то в голове тут же представилась статья из детской энциклопедии под заглавием «Как поменяться телом с твоей бабушкой». И я, не сдержавшись, отчетливо фыркнула. Почему всегда, когда я начинаю нервничать, мне в голову лезет всякий бред? По-хорошему, надо сходить в офис тайной канцелярии, передать им записку, которую я уже запихнула в лиф-платье. Возможно, они вполне смогут дать больше информации. Например, кто это написал, чем. Ну и, например, усилить охрану, наблюдение за принцем. Вот только совсем не хотелось вновь оказываться в ледяной воде. И тут меня озарило. Надо было договориться с принцем или в крайнем случае приказать Августу, чтобы он вернул в спальне принца прежний вид. Черт, где же его черти носят этого церемониеместера, когда он нужен больше всего? Внезапно в дверь постучали, и я радостно улыбнулась, легок на помине, однако, к моему сожалению, за дверью оказался не август, а незнакомая мне дама в таком диком количестве розовых и золотых рюшек, что мне сразу стали ясны две вещи. Во-первых, это мадам Бутье, которая должна отвечать за мои наряды, а во-вторых... Мы с этой мадам точно не подружимся, потому что я ее прибью, если она мне предложит хотя бы отдаленно напоминающее что-то на то, что на ней сейчас надето. Впрочем, все это вполне логично объясняло тот ужас, который был надет на мне вчера. «Ах, какая красавица! Что я говорила? Я же говорила, что это платье принесет вам удачу. Видите, мадам Будье никогда не ошибается. Не прошло и суток, а принц уже сделал вас своей официальной фавориткой», заявил этот в буквальном смысле слова комок рюшек с видом настоящей феи крестной, подергав меня за щеку. «В любом другом случае я бы одернула явно взорвавшуюся даму, но сейчас по моему телу со скоростью света расползался ужас. Она точно встречалась со мной, точнее, с этим телом, до того, как оно стало моим. А значит, может опознать, что это тело больше не принадлежит тому же самому человеку. Черт, черт, что же делать? Мысли метались из стороны в сторону в натуральном приступе паники, а мадам Ботье буквально продолжала заваливать меня ворохом слов. Часть не представляла никакой ценности. А вот все последние сплетни у этой дамы можно было собирать с легкостью. Это вполне объясняло, что именно у нее забыла предыдущая хозяйка этого тела. Действительно, никто так не любит болтунов, как шпионы. Может, меня принесет и она не станет задавать неловких вопросов. «Ну, а как поживает твоя матушка?» Многозначительно поинтересовалась портниха. А мне в прямом смысле этого слова захотелось упасть в обморок или выпрыгнуть в окно, Да все что угодно сделать, лишь бы не отвечать на этот вопрос. Что же это такое? Получается, что эта дама не только знает главу тайной канцелярии, но и ее мать. Прости, господи, если эта дама такая, то в кого же она уродилась? Тишина затягивалась. Мадам Ботье пристально смотрела на меня, явно рассчитывая на ответ. Мисс Бонд, ваши комнаты готовы. Дверь распахнул Август, вид которого недвусмысленно сообщал, что от схватки с главным поваром он не ушел без потерь. Жилет украшали ярко-красные пятна, похожие на томатный соус. А в парике, гордо, словно корона, красовалась вилка. Никогда я еще так не радовалась его появлению, как в эту минуту. «Какая замечательная новость! Давайте тогда немедленно осмотрим мои новые покои!» Я поторопилась к выходу в надежде, что если не удастся избавиться от мадам Ботье, то, по крайней мере, в обществе Августа она не будет позволять себе лишнего. Нам сюда. Август смело потянул на себе двери, которые вели в гардеробную, а у меня поползли наверх брови. Потому что я точно помнила, что никаких других дверей в этой комнате не было. Вот только за дверью оказалась теперь не гардеробная, а женская спальня, вполне приятной наружности. Нежные кремовые тона, воздушная утонченная мебель, но без излишеств. Мне же захотелось в буквальном смысле этого слова протереть глаза. Нет, понятное дело, что в этом мире есть магия. Но одно дело магия, а совсем другое, когда вместо гардеробной оказывается спальня. К такому меня жизнь не готовила. А как же здесь же была гардеробная? Взволнованно промычала я, пытаясь осмыслить, где мне теперь искать гардеробную принца и каким образом попадать в свой кабинет. Август взглянул на меня покровительственным и немного насмешливым взглядом. — Мы подстроили под ваши нужды систему магических преобразователей. Вам все нравится в обстановке комнаты? — спросил церемониеместер со снисходительной улыбкой. — Да, меня вполне все устраивает, — ответила я, повысив голос, уже из ванной. В моей спальне тоже оказались четыре двери. Одна смежная с принцем, одна в коридор, еще ванная и своя гардеробная. Я уже успела мельком посмотреть зеркало, которое было в ней, и еще одно, которое нашлось в спальне. Замечательно. В таком случае я бы попросил вас лишний раз не трогать и не переставлять вещи для соблюдения баланса магических артефактов. С умным видом сообщил мне церемоний мистер, а я сделала себе пометку в голове разобраться с тем, что это такое и как работает. Вопросов становилось все больше, ответов пока не было. Так как насчет костюмов? влезла мадам Бутье. Портниху не обрадовало появление церемонии мистера. Она явно рассчитывала получить от меня все самые свежие сплетни, а тут такой облом. «А что именно тут нельзя трогать?» – уточнила я у Августа. «Меня совсем не прильчало ставить себя под удар в обществе Портнихи, поэтому я предпочла сделать вид, что не расслышала вопроса». «Как вы знаете, магия пространственных иллюзий – это тонкая игра». Эдакий сплав современной архитектуры и магии, когда с помощью специально установленных артефактов получается расширить пространство и даже открыть специальные пути и проходы. С видом знатока заметил мужчина, а я вся превратилась в слух. Это получается, что с помощью специально установленных артефактов я смогла именно из комнаты принца попасть в тайную канцелярию, и именно об этих нарушениях говорил мой помощник. Любопытно! но одновременно очень опасно, потому что проход может открыться неизвестно куда, а ты даже не будешь знать об этом. Да уж, как бы мне не хотелось признавать, но, ну, возможно, принцип прав, расстроив подобную систему. Мне бы, например, совсем не понравилось, если бы у меня в спальне кто-то мог в любое угодное время суток вылезать из зеркала. Бр! даже фильмы ужасов вспомнились. Так что нельзя трогать? Вновь повторила я вопрос. И кто именно отвечал за устройство этой комнаты? Нет, понятное дело, что я не смогу прямо так сходу понять, дружественный ли это мне человек или нет. Но, думаю, с этим магом-архитектором определенно стоит познакомиться. И чем быстрее, тем лучше. Так что с костюмами? Жалобно поинтересовалась мадам Бутье. Но сейчас было не до нее. Дверь из коридора широко и с грохотом распахнулась, явив моему взору Джеймса. Очень злого Джеймса. Джеймс. Я несся обратно в свою спальню, как бык, увидавший красную тряпку. А в голове не было ни одной мысли, только одна безудержная ярость. Сколько можно? Коронация уже не за горами, а со мной обращаются так, словно я пятилетний мальчик, у которого только что забрали соску. Как же я устал всем доказывать свою состоятельность, как я устал доказывать, что на многое способен, а в ответ получать лишь снисходительные взгляды и доброжелательные улыбки. Я влетел в комнату, и моему взору предстала весьма занимательная картина. Оказывается, мисс Бонд уже успела почувствовать себя во дворце полноправной хозяйкой и оформила себе покои, сообщающиеся с моими от чего то это только укололо меня еще больнее. «Все вон!» – скомандовал я, и, пыхтя как паровоз, наблюдал, как комнату быстро покидают цеременеместер и мадам Бутье. Главная сплетница дворца, тем не менее, не спешила слишком плотно закрыть за собой дверь, и мне даже не надо было биться об заклад, чтобы сказать с точностью, что она замерла статуей у двери с обратной стороны в надежде подслушать хоть что-то. Поэтому я подошел к двери и захлопнул ее, одновременно накинув заклинание легкой чесотки и полок тишины. Если Август и мадам Бутие, как я и предполагал, застыли статуями за дверью, то самое позднее к вечеру их будет ожидать неприятный сюрприз, а нечего подслушивать. Разворачивалась я к Анне, как хищный зверь, который готовится сожрать мелкое млекопитающее. Вот только кажется мое злобное выражение лица не произвело на эту нахалку ровным счетом никакого впечатления. Она хмыкнула и уселась в кресло. А я даже опешила от такой наглости. Или это все-таки бесстрашие? Как я понимаю, вы хотите поговорить наедине? Совершенно спокойно и размеренно заметила девушка. А я откровенно растерялся, потому что сейчас передо мной была совсем не испуганная простушка, которую я затаскивал в свою постель для того, чтобы выставить своей любовницей. Передо мной сидела королева, холодный снисходительный взгляд, поднятая бровь, словно я не наследник престола, а нищий, пришедший на поклон, и только ей решать, что со мной делать дальше. — Черт! Кто же ты? Анна Бонд! — Именно! Я запросил о вас информацию в тайной канцелярии, и они мне отказали. Мой голос был спокоен и ровен, а взгляд изучал лицо фаворитки... Которая поражала своим спокойствием и безмятежностью. Не каждый министр выдержит, если ему такое бросить в лицо. А тут, кажется, я встретил достойного соперника. Полагаю, что было бы всем проще, если бы вы с подобными вопросами обращались прямо ко мне. Уверена, что с радостью смогу помочь вам, ваше высочество. Ее голос был вежливым и холодным, холоднее горных ледников, а улыбка. Ядовитие змеиного яда. Фактически меня только что отшлепали, как пузатого провинившегося карапуза. И самое обидное, что придраться было не к чему. Я должен был разозлиться, вспыхнуть, как спичка, но почему-то испытывал восхищение. Это мне не нравилось еще больше, чем злость. Значит, вы мне расскажете, кто вы такая? Поинтересовался, стараясь изо всех сил сохранить лицо. А в ответ услышал переливчатый смех колокольчиком. Я что, сказал что-то смешное? Мне кажется, будет гораздо лучше сосредоточиться на вашей безопасности. Разве не это моя главная задача? Все так же проникновенно поинтересовалась девушка, а меня перекосила. Где это видано, чтобы мужчину защищала женщина? Многозначительно буркну я. А откуда вы знаете, что я женщина? Все так же томно поинтересовалась мисс Бонд а мне в голову начали лезть непристойные мысли и вещи, которые я не мог озвучить. В конце концов, ведь я же видел ее мокрой, в одной рубашке. Что она мне голову морочит? Лишь бы вы действительно делали свою работу. Рявкнул я в сердцах и еще больше разозлился сам на себя. Да что ж это такое? Почему у меня совершенно не получается держать себя в руках рядом с ней? Чувство стыда и растерянности охватило меня с ног до головы. И я поспешно удалился.